Орбита планеты Херсонес-5. Дата — 23 февраля 2215 года. Нейтан Джонс-старший в это самое время, находясь на борту своего флагманского авианосца, размышлял о последних событиях, случившихся за эти дни. Настроение у Нейта было приподнятое. Его шестой ударный космофлот одержал важную победу над мятежниками адмирала Дрейка. Тот думал, что непобедим, короткая нога?» — рассмеялся Джонс. Представляя, что Итан Дрейк его сейчас слышит. Ты думал, что прежние заслуги как-то влияют на исход боя? Нет, прошло твое время. Теперь ты изгой и преступник, вбегав, и без какой-либо возможности вернуться на флот. После того, что ты натворил, после того, как ты подбил на мятеж офицеров и космоморяков нескольких кораблей, а также штурмовиков из 11 корпуса, тебе нет прощения. К сожалению, тебе, старый кусок дерьма, удалось ускользнуть из моих рук». Но сколько бы ты ни бегал, закон и сенат тебя все равно настигнут. Действительно, немного подпортил радость Джонсу тот факт, что Итану Дрейку удалось такие с остатками своей эскадры уйти от возмездия. Тем не менее, большая часть кораблей федератов была уничтожена или захвачена. Все 15 больших десантных кораблей 11-го корпуса морской космопехоты генерала Томпсона были все до единого расплавлены главными калибрами кораблей дивизии командора Байо. Захватить БДК в том бою не представлялось возможным. Как вообще можно взять на абордаж корабль, который до отказа забит штурмовиками? Так что Кирку Баю ничего другого не оставалось, как отдать приказ стрелять по десантным кораблям из всех орудий, пока эти самые корабли не превратятся в космическую пыль. Ни при каких условиях не брать пленных. Такой приказ Нейтан Джонс поставил перед Байо и Кенни изначально, еще перед тем, как им войти в систему Бессарабия жестокость с которой нейтон собирался подавить мятеж адмирала дрейка была оправдана так называемым диксию джонс не давал права на жизнь стремясь карательными мерами в зародыши задавить восстание федератов после показательной казни над экипажами эскадры дрейка и космопехами генерала томпсона ни у кого в шестом и четвертом флотах не должно было остаться сомнений что если они захотят присоединиться к повстанцам, с ними будет то же самое Именно поэтому в сражении за переход Бессарабия-Таврида у победившей стороны не было пленных. Командиры или экипажи, которые выкидывали белый код сигнала сдачи, нещадно уничтожались вместе со своими кораблями. Нужно сказать, что не менее удачливому Чемдрейк генералу Томи Ганну также удалось спастись, благо на БДК 11 корпуса имелось большое количество десантных модулей. Многие из них в последний момент успели таки покинуть свои корабли, разлетевшись кто куда. Республиканцы часть модулей догнали и уничтожили, но челнока генерала Томпсона среди них не было. К сожалению, нескольким кораблям эскадры Дрейка во главе с флагманским Амахой тоже удалось скрыться от беспощадного Киркабая. В бегстве Коротконогова прежде всего была заслуга этого русского адмирала Василькова, который в решающий момент сражения отказался добить флагман Дрейка. Более того, Васильков и его подчиненный, Ковторан Жила, не позволили то же самое сделать и еще с несколькими выпилами мятежной эскадры. В частности, с Дрейком почти неповрежденными ушли линкор Саут-Дакота и крейсер Лима, а также еще несколько крейсеров и фрегатов. «Чертов раски!» — выругался Нейтан Джонс, смотря изображение Василькова на кадрах видеосъемки из архива. Который раз он оказывается в самой гуще событий и снова каким-то невероятным образом выходит сухим из воды. Я бы с огромным удовольствием лично перерезал ему горло. А что, ивану Самсонову можно обезглавливать Торреса, а мне нет? Но, к сожалению, этот до ужаса принципиальный и упертый как баран Киркбайо договорился с Васильковым и дал ему слово, что отпустит русские корабли после того, как сражение закончится. Если бы Нейтон был сейчас честен с собой, Тогда он должен был признать, что именно действия контрадмирала Василькова и двух его кораблей перевесили чашу весов в пользу республиканского флота в том сражении. Внезапное появление этого русского сверхдредноута Афина и присоединившегося к нему Аблукадира полностью изменили ход битвы, позволив командору Байо и адмиралу Кенне контратаковать мятежников и по итогу опрокинуть эскадру мятежников. Однако Васильков не действовал бы так агрессивно в отношении кораблей Дрейка, если бы не заключенный договор с Кирком Баю. И еще один пример того, что русский адмирал чертовски везуч, потому как вышел на связь имена с Баю. Кирк, в отличие от остальных дивизионных адмиралов 6 космофлота, оказался человеком слова, редким видом американцев, которые выполняли обещания, несмотря на то, что давали их врагам. Янки никогда не считали, что теряют лицо, если не выполняют данные ранее обещаний, когда дело касается договоров с противником. Но с командором Байо получилось по-другому, дав слово офицера Василькову в том, что Афина и Абдул-Кадир будут находиться под его персональной защитой и смогут спокойно покинуть сектор контроля американцев, он полностью его сдержал. «И кому-то что доказал?» — сжал кулаки Нейтан Джонс, удивляясь глупости Байо. Думаешь, раски оценят твой поступок? Ха-ха-ха. Не смеши. Они в данный момент крутят пальцем у виска и посмеиваются над глупым американским командором. Черт, упустить такие классные корабли, как Абдулкадир и Афина. Джон Старший не мог поверить, что русские дредноуты, появившись в Тавриде и беспрепятственно пройдя сквозь порядки шестого космофлота, спокойно ушли в собственный сектор, растворившись в темноте космоса. И все это время Кирк Байо контролировал чтобы никто не посмел их тронуть. У Джонса все это время чесались руки атаковать и захватить русские линкоры, но командующий не захотел ссориться с баю, так как последний был одним из немногих, кто поддерживал Нейтана на его новом посту и был ему опорой. А при такой серьезной оппозиции в лице дерзкой Пайпер Райт, выкормыша адмирала Дрейка Леонардо Лавата и вечно недовольного Фрэнка Кардели, надо было постоянно держать нос по ветру, и иметь рядом людей, готовых за тебя вступиться». Командор Байо являлся одним из таковых. Конечно, был еще Аэрон Догерти, командующий дивизией Ирокезы, но положиться на него Нейтан на сто не мог, как и на Теодора Торрес, по причине его смерти, а вот на Кирка Байо, с его принципиальностью и верностью слову как раз таки расчеты был. Именно поэтому Джонсу пришлось наступить себе на горло, и пропустить русские корабли в направлении Херсонаса 9 где стоял Черноморский космический флот. «Ладно, ничего. Скоро у меня в руках таких линкоров, как Афина и Абдул-Кадир, окажется с десяток, не меньше», — кивнул, успокаивая сам себя Нейтон Джонс. «После того, как я разобью дивизии Айвана Самсонова, недостатка в трофейных дредноутах у меня точно не будет. Однако к этому вернемся чуть позже, а пока подумаем над сложившейся обстановкой». После разгрома мятежников к Джонсу присоединились корабли из эскадры погибшего командора Ричардсона. Тот глупо погиб в сражении у с опять, подорвавшись на заминированных Васильковым танкеров. Нейтан Джонс лишь усмехнулся, узнав о такой нелепой гибели своего коллеги. «Это же надо было попасться на такую детскую ловушку», — покачал головой Нейт, ехидничая и злорадствуя. «Теперь, чтобы защитить Бессарабию и добить остатки мятежной эскадры Дрейка», Мне придется держать в системе дополнительные силы. Вернее, те корабли, на которые я рассчитывал, и которые прошли восстановительные работы в Бессарабии, по-прежнему будут вынуждены находиться здесь. Киени после сражения ушел с несколькими вымпелами 4-го флота к Парсону. И что у меня в итоге остается? Джонс посмотрел на списки кораблей 6-го космофлота. Дивизии Райт, Лавата и Кордели после неудачи с Беловым и Красовским подошли к Херсоносу-5, приведя жалкие остатки дивизии «Звезда смерти». Туда же спустя сутки вернулся и Нейтан Джонс со своими основными силами. По итогу в распоряжении Джонса оказывалось более 60 боеспособных кораблей. Это по-прежнему была грозная сила, способная решить исход всей компании за Тавриду. Однако Джонс обеспокоили возможные волнения в рядах его флота. Слишком уж разнородным он был по составу. Эта проклятая выскочка Пайпер Райт – и вечный заговорщик Леонард Лавата могли выкинуть очередной фортель, а с учетом того, что Дрейк замутил воду со своим восстанием из прошлого, шестой космофлот не выглядел уже таким монолитным и сплоченным, как представлялось ранее. В глубине души Джонса закралось беспокойство. Он не мог описать его, скорее, что-то на уровне бессознательного и животного. Слишком много было в последнее время мятежей и гибели высших офицеров флота и неудач. Это могло породить опасное настроение в экипажах кораблей. Но выход имелся. Нужно было срочно одержать решающую победу, чтобы поднять боевой дух и вернуть контроль над ситуацией. «Хотя не только у меня проблемы», — усмехнулся Нейтан Джонс, вспоминая другой важный эпизод последних дней. А именно, сражение флота Грегори Парсона с русскими кораблями у перехода Таврида Тарс. Шваброидному Грегу удалось потрепать черноморцев но сделать это ценой больших потерь со своей стороны. В итоге Айвану Самсонову пришлось отступить, уступив контроль над переходом американцам и османам. Но и силы четвертого вспомогательного космофлота Парсона были истощены не меньше, а может даже и больше, чем у Раски. «Если бы не Буховский и адмирал Паша и вуз, нависавшие над дивизиями Раски со стороны перехода», — хмыкнул Джонс. «А главное, если бы не вице-адмирал Уоррен». Взявшая на себя ответственность в самый опасный момент сражения, швабройный Грег и Дюк Фланаган отправились бы к праотцам, зная, как разбирается с пленными американскими адмиралами этот бешеный пес Самсонов. В общем, Грегу опять повезло: Более того, сейчас в секторе, где находился четвертый вспомогательный космофлот Парсона, стояли еще и две свежие дивизии: сороковая линейная Вольфа буховский и вторая линейная Османского флота вторжения адмирала Яуза. На османские корабли Джонс не мог претендовать, в отличие от кораблей Буховски, которые входили в состав 6 флота. Но, к сожалению, в данный момент 40-я дивизия не могла прибыть в расположение флота Найтана Джонса, ибо только что зачищенный от русских переход Таврида Тарс являлся стратегически важным объектом, который нужно было кому-то защищать. Так что пока вместо 40-й линейной в расположении флота Джонса от Буховски прибыла лишь пара танкеров с интарием. «Хоть на этом спасибо». Теперь, когда топливный кризис был частично преодолен, Нейтон Джонс и Григорий Парсон могли в любой момент двинуться к Херсонесу-9 и соединиться там для решающей битвы против русских. Решение должно было быть принято в ближайшее время, пока Самсонов не успел восстановить силы своего флота после прошлых потерь. Время поджимало. Нейтан снова посмотрел на состав своего разношерстного флота и недовольно скривился. Да, победа нужна как воздух, прошептал он. Оглушительная и такая яркая, что затмит все остальные, что делать дальше и куда вести флот. У меня два варианта. Первый и самый напрашивающийся атаковать Херсонес 9 с двух направлений одновременно с Парсоном, надеясь застать там Самсонова врасплох и уничтожить его ослабленный флот. Наших объединенных сил, да еще с резервом в виде дивизий Буховские и вуза, для этой операции предостаточно Самсонов, будь он хоть гением тактики, ничего не сможет противопоставить такому навалу. Но тогда где-то победа, о которой я постоянно мечтаю?» Нейтон широко мерил шагами свою каюту. «Делить лавры с Фаброидным Грегом, Вольфом Буховским и Османами? В чем смысл? В чем слова В чем мой интерес?» «А вот если сначала занять переход «Таврида Екатеринославская», через которые, по имеющимся данным, возможно, попытаются прорваться в систему резервы противника, которые, по слухам, возглавляет сам русский император. Вот это настоящий триумф. Взять в плен императора Константина, разгромить резервы Черноморского флота, окончательно заблокировав Самсонова в Тавриде. Но это на захватило дух от перечислений. После такой победы меня не только утвердят в должности командующего, я и самого Конора Дэвиса задвину в тень. Однако можно ли верить словам Абадая Смита, с которым болтал этот русский проходимец Васильков, не знаю. Нейтон Джонс все еще колебался, ведь если он выберет второй вариант действий и уведет шестой ударный флот к переходу Таврида Екатеринославская, то сорвет тем самым намечающуюся операцию по совместному захвату Херсонеса 9 и разгрому Самсонова. С другой стороны, информация о резервах, идущих на усиление Черноморского флота, американцам давно была известна, Поэтому оброненная в разговоре со Смитом фраза Василькова о свежих дивизиях, спешащих в Тавриду, не казалась такой уж выдумкой. Причем вести эти самые резервы мог лично император Константин Александрович, в прошлом, как мы знаем, бывший адмирал имперского флота. А что тут странного? Русский император на протяжении всего срока своего правления часто сам возглавлял экспедиционные корпуса в различных войнах и компаниях, ведущихся на просторах обитаемого сектора галактики. Его сын и младшая дочь в данный момент сражаются с американцами, один в составе Балтийского космофлота, а вторая вон, недалеко, под присмотром Айвана Самсонова в рядах Черноморского флота. Неужели в такой сложной для русских ситуации император будет находиться на Новой Москве? Конечно нет, он при первой возможности ренится в бой. Вот почему я не думаю, что Васильков все выдумал, болтая с толстяком о воде. «Император Константин уже в Екатеринославской, по ту сторону портала, и ожидает, пока мы с Парсоном увязнем в сражении у Херсонаса 9 Вот тогда и появится в Тавриде резервная эскадра русского царя, которая ударит нам в тыл», — разговаривал сам с собой Нейтан Джонс. «А чтобы император мог без проблем попасть в нашу звездную систему, русским нужно контролировать переход Таврида-Екатеринославская. Вот почему, по данным моей разведки, именно туда направились с десяток кораблей и целая космическая крепость, которую наш недалекий командующий Парсон отдал Самсонову в обмен на свою жалкую шкуру. Да, именно так русские и задумали. Но я перехитрю их и сначала займу портал, а потом войду в соседнюю систему и атакую эскадру императора. Адмирал Самсонов же никуда от Херсонеса-9 не денется, по-прежнему оставаясь на орбите центральной планеты в ожидании нашего нападения». «Если же шваброидный грех решит в одиночку попытать счастья и собственными силами атаковать Черноморский космический флот, то это его проблемы». Нейтон громко засмеялся, окончательно приняв решение, как поступит. Парсон не сможет победить Самсонова в открытом бою, даже имея в резерве дивизию Буховские и Османские корабли Явуза. А в это время я буду беседовать с русским царем, которого возьму в плен, и мы с ним обсудим условия капитуляции Российской империи». «Вот так надо мыслить и действовать. Ха-ха-ха». Таким образом, Нейтон Джонс, в очередной раз наплевав на договоренности с Парсоном, отдал приказ направить шестой ударный флот к переходу Таврида Екатеринославская.